Глава первая. Мне пришлось снять и закопать в снег мокрую нижнюю юбку. От мороза она стояла колом. Еще одна юбка пошла на полоски ткани, чтобы прикрыть бедра, так как нижнего белья я не обнаружила. Еще одну часть я использовала как слинг для щенка. Сыном язык пока не поворачивался его называть. Какая-то дикость происходит. Я только что родила в лесу, сама обрезала пуповину. А еще у меня в плече торчала стрела, и боли я практически не ощущала. Стрела мне просто мешала. Поэтому, обломив хвост из перьев, вытолкнула ее наружу и замотала кровоточащую рану остатками ткани. Учитывая, что вокруг надвигался вечер, я все же решилась пойти на поиски жилья. Попытки найти хоть какие-то мои следы, чтобы пойти обратно по ним, не увенчались успехом. Рядом был только темный круг, оплавивший снег в лед. Я решила идти просто по просеке, что виднелось невдалеке. Снег был рыхлым, и я утопала в нем почти по колено, пока не вышла на небольшую звериную тропу. Брела и пыталась понять, что все же происходит. Чем дальше шла, тем больше осознавала, не очень-то сильно это похоже на сон. Слишком реалистичен он, что ли. Конечно же, я читала книги про попаданок, смотрела фильмы. Но при чем тут я? Там для того, чтобы попасть в другой мир, надо куда-то шагнуть, умереть, что-то для этого сделать, по крайней мере. Я была дома, пила чай на кухне с пирогом, который только что испекла. Подавилась им, что ли? На мысли о еде желудок взвыл. А у меня даже сумки не было, в которой чудесным образом могло оказаться все полезное. По какому-то наитию я все еще шла по звериной тропинке, хотя уже вовсю светила огромная луна, повисшая в небе прямо над лесом. Адреналин от родов уже схлынул, и ноги уже почти не слушались, и я шла только из чистого упрямства. Да и в общем-то просто сесть было некуда. Вокруг был снег, и снег, снова снег. Мороз явно крепчал, потому что трещали ветки, и лес звенел этими звуками. Не было слышно хоть каких-то живых звуков, животных или птиц. Рану я все же начала чувствовать. Она явно сочилась кровью и стала дергать и болеть. Было странное ощущение, что тело постепенно становится моим, и поэтому я начала его полностью ощущать. Малыш, укутанный в меховой плащ, молчал, что было странно, хотя он иногда тыкался носом мне в руки, словно что-то проверял. Убеждался, что я рядом. Усталость все же начала сказываться, и я двигалась все медленнее и медленнее. Было бы вообще странно, если бы я все так же бодро шла. Роды, кровотечение, плечо было влажным и заскорузлым. Значит, потеря крови была приличной. Чудо все же случилось. Дорожка вильнула в сторону, с правой стороны появилась полянка, и на ней небольшой домик. Деревянный. покрытая мхом бревна стен и соломенная крыша. Но главное, в окне явно мелькал свет или пятно от чего-то яркого. Мне было недоосторожности. я теряла кровь и малыш на моих руках требовал ухода. Дойдя до порога, еще раз посмотрела на окно, надеясь хоть что-то разглядеть. Вместо стекла на нем было натянуто что-то в виде тонкой кожи. Вздохнув поглубже, выдохнув облако пара, я взялась за ручку и, потянув дверь на себя, шагнула внутрь. В крохотной комнатёмке было пусто. Огонь, который я видела, был из печи. Она занимала большую часть пространства. Старая добрая русская печь сразу вселила в меня какую-то надежду на то, что все будет хорошо. Всё остальное пространство занимали небольшой стол у окна и широкий сундук в углу, покрытый шкурами зверей. Тревога отошла на задний план. Я пошатнулась от слабости и, прикрыв за собой дверь, пошла к лежаку. Растегнув застежку плаща, я повесила его на крюк на стене. Скинула с ног мокрые сапоги и, прижимая к себе малыша, села на сундук. Потом, решившись, размотала импровизированный слинг уложила малыша в шкуру, прикрывая уголком мехового покрывала. Откинулась на стенку, голова кружилась, в горле пересохла. Проведя взглядом по комнатке, наткнулась на ведро, стоящее за печкой. На стене рядом висел ковш. Заставила себя встать. Подошла и, зачерпнув воду с жадностью, осушила половину посудины. Дверь чуть скрипнула, заставляя меня испуганно уронить ковшу в ведро. В дверях стоял «медведь». Огромное нечто заняло всё пространство небольшой двери. Все, что я видела, — это мех и мощная морда с растопыренной пастью. Сердце захлестнуло страхом, и я рванула к сыну. А он, словно почувствовав мой страх, расплакался обычным детским плачем. Заслонив его спиной, я с ужасом смотрела на приближающегося зверя. Перед глазами все плыло. Пол качался, внезапно выступивший пот застилал глаза. «Я вот-вот должна потерять сознание, никак иначе». «Леди Ранина, констатировал медведь и весьма грубо разорвал платье на моем плече. Сознание плыло и в глазах двоилось. Морда медведя исчезла, а вместо нее появилось бородатое лицо мужчины. Он странно повел себя, начиная принюхиваться ко мне. «У меня едва хватило сил прижаться к стене и положить руку на сына». Тот сразу замолчал. В руках мужчины появилась миска, куски ткани, он сунул их мне. Надо промыть. Сейчас приготовлю отвар, стрела была отравлена. Он говорил густым басом и очень тихо передвигался по комнате. Хотя с его габаритами это было весьма странно. Повернув голову к плечу, я с трудом сфокусировала взгляд на ране. Она была странной. Кровь уже запеклась. но ее края имели черный цвет, а кожа вокруг была словно опутана паутиной, состоящей из темно синих вен. Я, аккуратно промокнув рану, стерла следы крови с обеих сторон. Рана была же сквозная. «Какого цвета были перья на стреле?» — спросил он, снова оказываясь рядом и пугая меня. «Много синих, одно белое и два красных», — произнесла я чужим голосом. Как я это запомнила? «Хм, и вы живы?» — удивился он. В его руках была какая-то миска. Он зачерпнул ложкой из нее месива и, не спрашивая разрешения, приложил к ране. А, -а, -а, а — закричала я, а потом, опомнившись, стиснула зубы, а по лицу покатились слезы. Следом также была обработана вторая рана на спине. Нашла в себе силы и замотала тканью, как смогла. Это выпить надо и сына не кормить, отравишь, я сразу и не сообразила о чем он, а когда дошло испугалась. Мне была сунута кружка с каким-то похучим отваром. Я недолго думая выпила все, но у меня и нет выбора. хотел бы убить, убил бы сразу. А как же решилась я спросить, когда смогла проглотить последний глоток горькой жидкости. А как сможешь обернуться? Так яд весь и выйдет. Откуда ты хоть, если не знаешь прописных истин? А сын потерпит, он волк. Он посмотрел на меня, а потом подошел к висящей на крюке шубе из медведя. Я за мясом. Его понадобится много. Вам надо набираться сил. Сказал и ушел в ночь. Спрашивать, что он имел в виду и куда пошел так поздно, сил не было. Я смогла подтянуть свое тело к сыну, и прижать его к себе, укутывая в мех. «Спи, малыш. Главное, мы живы. Теперь, когда он был в человеческом теле, я почувствовала какую-то связь между нами. Словно нить или пуповина протянулась между нами, и сейчас нас связывала в единое целое. Теперь у меня есть сын». С этой мыслью я и уснула, впадая в какой-то бредовый кошмар. На меня надвигались тысячи волчьих морд, рычая, кидаясь в и пытаясь укусить. Я сначала отступала, а потом услышала испуганный виз щенка, лежащего под лапой большого серого волка. Рядом также унижены лежали белые волки. На их телах не было живого места. Весь когда-то красивый мех был окрашен кровью. Во мне всколыхнулось нечто темное, Оно росло, распирало до боли, а потом раздался трест тканей, и сейчас я возвышалась над волками. Зарычала, словно огромный зверь, и кинулась защищать свое дитя. Я рвала, ломала хребты всем, посмевшим покуситься на моё. Вздрогнув, проснулась, слишком много крови вокруг меня. Я не знаю, сколько я проспала, но меня снова мучила жажда. А тело одеревенело лежать в одной позе. Да и в комнатке похолодало, а в печи почти потух огонь. С трудом заставила себя выпрямить ноги и сесть. Опираясь на стену, сползла с сундука и, шатаясь, приблизилась к дровам, лежащим прямо возле печи. Выбрав поменьше, положила на едва отлеющие угольки, подула на них, пытаясь оживить огонь. На лбу выступил пот. Я, оттерев его со лба, подошла к ведру, снова отпивая теплой воды. Взгляд вернулся к печи. Там разгорался огонь, и я положила еще несколько поленьев покрупнее. Вернулась к сундуку, приоткрыла мех, разглядывая малыша при тусклом свете из печи. Крепкий мальчишка. По сравнению с теми, кого я видела, не похож он на только что родившегося. Месяца три отруду, не меньше. «Надо бы дать тебе имя», — погладила я по крошечным кулачкам. «Может, что-то скандинавское?» Только родился, и сразу борьба за жизнь. И молчит же в основном, что весьма отличало его от современных младенцев. «Имя сыну дает отец». Дверь в домик скрипнула, и в нее вошел мужчина. Он прошел до стола и уложил на него очищенную тушку птицы. «Я не уверена, что знаю, кто он». «И жив ли он?» — покачала головой. «А как зовут и откуда он? Ты это помнишь?» Он шустро достал из-под стола котелок и, сунув туда птицу целиком, залил водой и поставил тот в печь. «Дель?» — произнесла услышанное в родовых потугах имя. Адела? «Не знаю. Что-то я не припомню таких имен среди леди в ближайших замках. Хотя их всего пара, но точно таких нет». У серых жену Альфы зовут Марьям, а у белых сроду не было леди. Их Альфы были одиночками. Он говорил малопонятные мне вещи. Да еще и, кажется, озноб снова возвращался и меня начало бросать то в жар, то в холод. Пей. Он снова налил отвар в кружку и сунул мне в руку. Выпила уже не поморщившись. Пристроилась к сыну и попыталась накрыть себя куском шкуры. Медведь подошел и, сняв мой плащ со стены, накрыл им нас. Я опять провалилась в тяжелый сон. Два белых огромных волка стояли на вершине утеса и синхронно выли на луну. Звучала вечная песня о любви и волчьей верности.